Йо-моё! О, Боже, Боже, Боже мой! Спаси и сохрани нас, ищущих, не знающих что, и видящих нечто, не понимая, что это такое. Ни во тьме, ни во мгле, ни в свете, ни в пустоте, ни в наполненности, ни в тумане и ни в пелене, а только в том, что можно было бы назвать «Нечто». Стоял наш старпом,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 Сэр Суэрвыер определённо растерялся. «Шлюпку!» — скомандовал я. «Шлюпку за старпомом!» Матросы во главе с Весловуховым бросились выполнять команду, скинули шлюпку, заплюхали веслами. Сэр Суэрвыер благодарно сжал мое запястье. Рука у него была влажная, горячая и сухая. Шлюпка повернулась, развернулась и вот уже двинулась обратно к лавру. На носу стоял старпом,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 — сказал Чугайло, тычев младенца своим дубовым пальцем. «А?» — спрашивал лоцман-кацман. «Эй!» — тянул Мичман Хренов. «Эй!» — выпятился вампиров. и хихикнул Петров Лоткин. Е. предложил Стюарт МакКингсли, вынося под нос фужеров сахара. ю добавил я, почесав затылки. «Ё-моё!» ю воскликнул капитан